«Понимаешь теперь», — сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом. «Воротись, ступай к ним», — прибавил вдруг и, быстро повернувшись, пошел из дома. Не стану теперь описывать, что было в тот вечер у Пульхерии Александровны, как воротился к ним Разумихин и как их успокаивал, как клялся, что надо дать отдохнуть Роде в болезни, клялся, что Роде придет непременно, будет ходить каждый день и что он очень-очень расстроен, что не надо раздражать его, как он, Разумихин, будет следить за ним, достанет ему доктора хорошего, лучшего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 Я так хочу, настаивал он. Читала же Лизавете. Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голоса не хватало. Два раза начинала она, и все не выговаривалось первого слога. Был же болен некто Лазарь из Вифании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 «Ты тоже приступила, смогла приступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь свою. Это все равно. Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на сенной. Но ты выдержать не можешь, и если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Ты уже теперь как помешанная. Стало быть, нам вместе идти по одной дороге. Пойдем!»